Воскресенье, 26 мая. От косынки, которая обычно помогала худо-бедно собрать мозги в кучу, сегодня толку не было. Даже компьютерная колода, копия той, знакомой с детства, почти раздражала. И каракули на белом листе никак не желали складываться не то что в схему, а хотя бы в ее подобие. Вот куда ведет эта стрелочка? К этому квадратику? Или к тому кружочку? Или вовсе никуда? Театр. Все не то, все не в заправду. Нарисованные улыбки, заученные жесты, не люди, роли, персонажи. Или вот да, карты в колоде. Если колода сложена правильно, сойдется любой, даже самый заковыристый пасьянс. А если стосовано случайным образом, тут уж как повезет. Эта колода, конечно, перепутана, и карты лежат рубашкой вверх. Думаешь, там семерка пик, а там валет червей. Или туз. Или вовсе джокер. Мертвая костюмерша в петле. Мальчик Марат, которого девушка с редким именем Иллария заметила незадолго перед смертью костюмерши. За неделю до того. Как? Ведь Марат утверждает, что был в это время на съемках. Вернулся накануне той эксгумации. Утверждает. Врет? Не обязательно. Лара могла перепутать день. Разве нет? Что ей, соседкины посетители? До того ли ей сейчас? Но и Марат мог ненадолго сорваться с этих самых съемок. Всего то 400 километров. Не Бразилия какая-нибудь? Марат. Он клянется, что никогда у Нины Игоревны дома не бывал. И он же клянется, что не трогал могилу своего отца. Отца или... Пустая могила. Акушерка, которая знала про повесившуюся костюмершу что-то важное. Нет, не про костюмершу. Она же вовсе ее не знала. Да, но что-то ей было известно. Что? Важно ли, что она акушерка? Да еще в том самом роддоме, где появился на свет Марат Гусев, а два года спустя Камилла Шумилина случайно ленина игоревна звонила стрешневой именно 6 мая и ведь та готова была уже поделиться своим знанием но как говорил известный герой беда не в том что человек смертен беда в том что он внезапно смертен теперь стрешнева ничего уже не расскажет и напарница ее бессменная ничего не расскажет и лария забавное совпадение Хотя ничего забавного во всем этом пассиансе нет. Мертвая алкоголичка, взахлеб твердившей соседки про новую жизнь. Шантаж? Но кого могла шантажировать эта нищая, опустившаяся ниже некуда бывшая красавица? А точно ли красавица? Мало ли, что участковый помнит. Он младший был, вот и глядел восторженно. Была бы красоткой, в квартире нашлись бы старые фотографии. Допившиеся до смерти кладбищенские бомжи. Весьма вероятно, те самые, что помогали воровать шумилинский гроб. Вот эта стрелочка точно в никуда. Нет тела, нет дела. Вонючий свидетель, который клянется, что никто из местной гопоты стрешнего не трогал. Не мог тронуть. Значит, залетные поработали? Обидно. Залетных не найдешь? А если найдешь? Что они скажут? И какие такие залетные после успешного грабежа сбрасывают добычу в мусорный контейнер? Разве что сумасшедшие. Сумасшедшие, как та клетчатая тетка. Вдова мертвого актера, которую на перебой копируют его фанатки. Зачем она звонила в следственный комитет? Зачем ей было нужно, чтобы с ней кто-то побеседовал? Она ведь не верит, что Марат мог участвовать в осквернении могилы. Говорит, что не верит. А в то, что он сын ее покойного мужа, как раз верит. Как минимум не исключает такую возможность. И это ее почему-то не возмущает. Вот дочка его, Камила, наоборот, ненавидит Марата и на всех перекрестках клеймит самозванцем. Что это? Профессиональная обида или дочерняя ревность? Камилла — еще одно редкое имя. Дурацкая нынче мода. Муж этой Камиллы весь насквозь искусственный. Игорь, понимаете ли, Петрович Глухов. Вот именно. Глухов. Ни тебе соцсетей, ни тебе журналистских расследований. Глухо, как в танке. Прилетел на эксгумацию, подержал супругу за ручку и улетел обратно в Швецию. Карлсон, чтоб его... Банкир туды его в качель. Нынче каждый операционист себя банкиром называет. Но полет из Швеции и назад зафиксирован. Вряд ли простой клерк, как минимум начальник отдела. Что же он не остался опечаленную Камилочку утешать? Работа пуще неволи или алиби себе обеспечивал? Полина, посвятившая себя семье Шумилиных и потому ненавидящая Марата доскрежет да Зубовного. Могла соврать, что видела, как он на покладбище шарашился. Легче легкого. Но могла и не соврать. Вот только информации в ее, мягко выражаясь, показаниях, сгулькин нос. И в довершении всего этот, чтоб его писатель, который, извольте радоваться, в ужасе от того, что жизнь реализует его сюжеты. Но сам ужас его странный, похожий на восторг. Ужасается и наслаждается одновременно. Сумасшедший? Впрочем, все писатели немного сумасшедшие. Работа такая. Очень хочет прославиться. Он лучше всех подходит на роль Джокера. Но, скорее всего, он даже не двойка. Просто карта из другой колоды. Если не вовсе ладья, к примеру. Или камера наблюдения на потолке над игровым столом. Если бы эта камера что-нибудь действительно полезное зафиксировала, цены бы ей, ему то есть, не было. Похожая путаница в какой-то недавно читанной книжке заплеталась вокруг наследства. Дети законные, дети незаконные, любовники, любовницы, родственники, про которых никто не знает, что они родственники, и серый кардинал, который всю эту гоп-компанию за ниточки дергает. Вот уж воистину, где имение, а где вода. Марат, кроме как на признании родства, ни на какое наследство не претендует. У покойной костюмершей вовсе наследников не имеется. Да и какое там наследство? Квартира только. Нет, она могла, конечно, завещать движимые и недвижимые лучшим друзьям, лисиным. Даже если Лара и могла бы наследовать соседки после смерти родителей, Зачем ей это? Она, девушка, вполне обеспеченная, и даже более чем. Кроме квартиры ей после родителей немало осталось, после отца точнее. Александр Семенович не имел ни бензоколонок, ни гостиниц, ни, как их там, свечных заводиков. Он был всего лишь бизнес-консультантом и, судя по всему, очень знающим. Потому что гонорары свои он вкладывал в игру на бирже и тому подобные манипуляции. Помимо кое-какой недвижимости оставил такой портфель ценных бумаг, что на один лишь доход от акций Лара могла более чем безбедно существовать всю жизнь. Еще и внукам бы ее хватило. И правнукам. Дивиденды с акций милейшая штука. Их получаешь, а основной капитал не уменьшается. Красота. Так что соседки на квартира Ларе точно ни к чему. Она и так богатая наследница. Ну да, деньгами родителей не заменишь, но кто-то точно заметил, в «Мерседесе» плакать куда как комфортнее, чем в автобусе. Даже если у Лисина и имелись какие-то еще родственники, прямая наследница, только Лара, утешится, какие ее годы. Хотя Камилла, похоже, не утешилась. Дикое вчерашнее нападение к театральному пасенсу относилось вряд ли. Но как знать? Какая-то мысль бродила на окраинах сознания. Зыбкая, неуловимая, как щучья тень в омуте. Не то что поймать, разглядеть не удается. Вот-вот, еще немного. Телефонный звонок заставил щуку спрятаться в совсем уж дальние углы. Номерный дисплей был незнакомый, а вот голос Арины узнала сразу. Добрый день, Арина Марковна. Мы же вроде договорились без отчества. Напомнила она столикой досады. Сгинувшей неведомо куда щуки, было жаль. Или мне вас Рубеном Леонтьевичем называть? Нет-нет, просто неловко. Вы фигура известная, а мы тут на земле по мелочи копошимся. Чего это он кокетничий, вздумал? Попросить о чем-то собирается, а самому неловко. Но Арина ему после вчерашнего уж точно должна, да и вообще, хороший дядька, такому услугу оказать даже приятно. «Рубен, не прибедняйтесь. Где бы мы все были без таких, как вы? Точнее, кем бы мы стали? Головой профессора Оля. Ее собеседник засмеялся, и Арина подумала, что если бы хоть половина участковых были такими, как этот Рубен, жить было бы куда спокойнее. «Я могу для вас что-то сделать?» Ответ оказался неожиданным. «Скорее, я для вас. Ну, может быть». «Помните, вы удивлялись, что в квартире Сулимовой нет ее фотографий?» «Не знаю, нужны ли они вам, или...» «Вы...» «Нашли!» — перебила Арина. «Нашел. Я же говорил, она 20 лет назад редкой красавицей была. Ну, а я...» «Пацан дворовый, каких на двенадцать дюжина. Еще и младшая, так что только мечтал, конечно. Снимок случайный, я его у приятеля когда-то выпросил. Приятель-то уже...» а, «Впрочем, это не имеет значения». Маринку вырезал, переснял, увеличил, чтобы любоваться. Сейчас-то самому смешно. Ну, красотка, ну ведь пустышка. Да и сказочной принцессой она мне по малолетству казалась. Моя жена, кстати, красивее. Он опять засмеялся, там, в трубке. Так насчет фотографий. Вам она нужна или вы как, для порядка уточняли вчера? Наверное, все-таки скорее да, чем нет. Сама не знаю. Значит, нужна. Качество очень так себе, но... «Но это гораздо лучше, чем ничего», — подхватила она, радуясь, что можно бросить и пасьянс, и упрямые загогулины. Ради дела же, а не из каприза. «Знаете, я могу, пожалуй, прямо сейчас к вам подъехать, если это удобно». «Зачем?» — удивился Рубен. «Я ее уже отсканировал. Давайте адрес, сразу и перешлю». «Ну а если оригинал действительно понадобится, тогда и заберете». Она продиктовала предупредительному участковому свой электронный адрес... И через минуту в углу экрана ноутбука мигнул конвертик. «У вас новые почтовые сообщения». Девушка на фотографии, на паспортный снимок, тем более на свое позднее, издела изображение, походила очень и очень отдаленно. Даже на обрезанном снимке было ясно, что она позирует. Вон как гордо голову повернула и какую загадочную улыбку изобразила. Да и без позирования, красавица узкий подбородок, тонкий нос, темные глаза, из-за размытости снимка казавшиеся неправдоподобно огромными, и размытые же облако темных кудрей. И кто бы мог подумать, что эта вот красотка всего за двадцать лет превратится в развалину, хрупкий подбородок оплывет бесформенной картофелиной, нежные щеги обвиснут брылями, бездонные глаза провалятся, сожмутся в щелочки. Погоди... Кто бы мог подумать? Арина вдруг вспомнила ту фотографию из квартиры Нины Игоревны, сделанную примерно тогда же, когда и этот снимок. Те же два десятка лет назад. Радостно улыбающегося Александра Семеновича можно было бы принять за фермера, плотника или слесаря, ну пусть даже за директора магазина, небольшого магазина. «Кто бы мог подумать», — мелькнуло тогда в голове, «что вот этот фермер...» Практически биржевая акула. Люди на той фотографии смотрели весело, как будто были уверены, что впереди их ждет только хорошее. И даже если возникнут какие-то неприятности, нет ничего, с чем они не справились бы. При том, что вокруг солнечно-безмятежного островка вовсю бушевали девяностые. А эти трое смеялись. Но ведь они и в самом деле справились. Вот только бетонная плита, летящая с подвернувшегося к стати панелевоза, не та неприятность, с которой можно справиться. Shit happens. И сколько соломки не подстилай, не угадаешь, чем судьба тебя окатит. Не убережешься. Хотя, конечно, к бывшей районной красавице Маринке это не относилось. Судьба никаких особенных бед на нее не вываливала. Все свои беды красотка создала сама. Арина задумалась. Может, она лишнего насочиняла? Память — штука коварная. Такие случаются ошибки подбрасывает, что поверить трудно. Но все же... Вздохнув, она потянулась к телефону. Гудки тянулись так бесконечно, что она уже хотела нажать отбой, но тут в трубке раздалось наконец Ларина. «Алло!» задыхающаяся, словно девушка, только что бегом взбежала на свой четвертый этаж. — Здравствуйте, Лара. — Простите, я, может быть, не вовремя? — Ничего, — выдохнула там. — Я занималась. Это помогает. Только я никак не могла себя в зал вытащить. Тяжело с отвычки. Физические нагрузки, мощные, до второго, третьего, четвертого пота, действительно сжигают практически любые эмоции. Это Арина знала отлично. Так же, как и то, что иногда сил нет принять надежное лекарство. Даже если знаешь, что после пробежки, приседаний или отжиманий тянущая, выламывающая ключица душевная боль сойдет на нет. Точнее, именно потому, что знаешь. Как будто избавление от боли — это предательство. Как будто избавление это избавляет заодно и от надежды на то, что когда-то тучи рассеются, по унылым развалинам запрыгают солнечные зайцы, и способность улыбаться не будет казаться чем-то недостижимым. Как будто боль — это необходимая плата за... За что? И кому? Кому лучше от того, что ты хранишь или леешь свою боль? Гессовская Гермина говорила очень правильно. «Если хочешь вешаться, так вешайся. А если почему ты этого сделать не можешь, значит продолжай жить, и тогда уж думай только о жизни». Например, о паузе в телефонном разговоре, который ты Арина сама же затеяла. Ну-ка, соберись. Она собралась. Вздохнула, откашлялась. Лара, мне нужно вас спросить про Нину Игоревну. Конечно. Правда, я вроде все уже рассказала и вообще мало что знаю. Но, пожалуйста. Она незадолго до смерти звонила некой Татьяне Ильинишне-Стрешневой. — Кто это? В голосе звучало равнодушие, едва прикрытое тоненькой пленочкой удивления. — Это я вас хотела спросить. Потому что Арина хотела было сказать, что звонила Нина Игоревна в день рождения Лары, но осеклась. Э, — Неважно. — А по номеру нельзя определить? Я ведь и правда не очень ее знакомых знаю. — Похоже, это не ее знакомая была, а вашей мамы. Она акушерка. — Ну... Лара немного помолчала. «У мамы вроде была знакомая акушерка. Но, может быть, я ошибаюсь. Может, не акушерка, а массажистка. Не помню». «Простите, мама вас рожала... Нормально? В смысле осложнений и все такое? Не знаю». «Господи, и как жаль, что я никогда ни к чему не прислушивалась. Не спрашивала, не замечала». Голос, зазвеневший было, сошел почти до шепота. «Может, Стрешнева — это акушерка, которая принимала роды? Или они приятельствовали вообще без всякой связи с профессией? Может быть, но...» «Я, правда, не очень в курсе». Голос опять звучал спокойно, не срываясь ни в шепот, ни в близкие слезы. «Вы лучше у нее самой спросите». «Непременно спрошу», — соврала Арина. «И тогда уж заодно...» «Вы контактные линзы не носите?» Если Лара и удивилась, ничем этого не выдала, разве что запнулась на секунду. «Ну, бывает?» «Только не стеоптриумные, а простые, декоративные». «У меня зрение нормальное, но это же так прикольно. Сегодня блондинка с черными глазами, завтра брюнетка с зелеными, послезавтра рыжая с голубыми. Волосы слишком часто перекрашивать говорят вредно, а линзы прикольно». «Да, конечно». — согласилась Арина и, извинившись еще раз, попрощалась. — Линза, значит? Прикольно. Это бы все объяснило. И можно было бы забыть о сомнениях и сосредоточиться на поиске. — Погоди, Вершина, на каком еще поиске? Чего ты прицепилась к этому самоубийству? Только потому, что покойная служила в театре? Но бывают же совпадения. — Бывают, — уныло согласилась Арина с внутренним скептиком. Потому что если верить в совпадение, надо увольняться к черту исследователей.